День 106. И опять в гостях у сказки. С утра позавтракали, расплатились за хостел и стали паковать рюкзаки. Нас ждал небольшой городок неподалеку от Сан-Паулу со странным названием Жакарии. В переводе с индейского оно значит «река, которая делает много ненужных поворотов». Именно на такой реке с названием Параиба и расположен город. Людмила Владимировна Сахарова, дама с сильным акцентом, в аэропорту дала нам свой телефон и email и пригласила в гости. У нее был муж, очень милый пожилой мужчина по имени Ливингстон, который постоянно признавался ей в любви на русском языке: "Я тебя люблю, я тебя обожаю". Дочь Марсия и зять Родриго. К ним-то мы и отправились. На автобусном терминале ТТ. С автостопом мы даже не пробовали заморачиваться. Мы познакомились с молодым бразильцем по имени Родриго. Он, кстати, заметил, что Дэн выглядит как типичный бразилец с юга. Еще Родриго поинтересовался, женаты ли мы, а потом добавил, просто в Рио на карнавале будет много красивых девушек. Надо сказать, что в путешествии я регулярно получала комплименты. Первый был от Мухаммеда из Маракеша, который сказал, что у нас с Дэном должно быть большая разница в возрасте. Он что, подумал, что Дэн мой сын? Еще Родриго любезно попытался помочь нам с телефоном, но тот категорически отказывался звонить без CPF номера. Пришлось воспользоваться телефоном нашего нового знакомого, чтобы позвонить Людмиле. Она нас ждала. Пока мы ехали на автобусе в Жакарии, за окном моросил дождь. Людмила с Ливингстоном встретили нас на вокзале, и мы сразу поехали обедать. Кафе по своему принципу напоминало бразильский шведский стол. Еда продавалась на вес, причем любая. Я решила попробовать традиционные черные бобы и муку из маниоки с мясом и овощами. Бобы очень понравились. В завершение мы с Дэном выпили по кашасе, потом поехали домой. Людмила жила с дочерью и ее семьей, а также с двумя собаками – ротвейлером Шивой и таксой Соломеей. Еще у них была кошка Мари. Людмила оказалась писателем, художницей и искусствоведом. Она коллекционировала предметы искусства и долгое время работала в Департаменте культуры Жакории. Людмила даже написала книгу про этот город. По всему дому у нее стояли кактусы в глиняных горшках, а в гостиной можно было часами разглядывать картины и скульптуры местных художников. Один из ее сыновей был океанологом и привозил ей необычные и красивые раковины со всего мира. В общем, весь остаток дня мы любовались домом и много общались с его хозяйкой. Вечером была пицца с дегустацией любимого пива Марсии. По устоявшейся традиции нам выделили комнату на крыше, очень уютную и с горячим душем. Так мы попали в сказку.